Глава 32. Чужой шторм. Во время Адвента пришли недобрые вести, что красивая шхуна братели шесть недель назад разбилась о скалу в норвежской гряде островов возле Лафонтена во время шторма, редкого в тех краях, и весь экипаж погиб. «Подумать только», — говорил Хофстейн жене, «а ведь другие шесть недель назад они стояли в нашей гостиной живехоньки». Как вообще могли такие люди погибнуть, причем все разом? Как ни старался хрепоправитель, ему не удавалось стереть их лица из своего сознания. знание о мире, как он есть, они просто непременно должны все еще где-то быть. Наконец он подошел к окну и посмотрел на море камень. Тот был покрыт снегом, как и все остальное на косе. Все-таки Ховстейну казалось труднее всего представить себе Как это огромное судно, как это исполинское море арфа из дерева, где каждая рея, каждый столбик были сработаны так искусно, воистину победительно, как все это могло в одночасье разбиться. Подобная дьявольщина означала просто какую-то бесовскую разновидность светопреставления. Здесь, дома, открытые лочки могли тонуть в море, это понятно. Но что пшхуна вроде братели, целый дивный мир парусов, штагов, вантов и нагелей, просто так взяла и исчезла. Это не укладывалось у него в голове. Может быть, в глубине души он был уверен, что такие шторма чисто — исландское явление. В церкви на сугробной косе прошла поминальная церемония, во время которой преподобный Ауртни и хрепоправитель Ховстейн оба говорили речи и скорбели о судьбе своих друзей. Вигдес спела норвежский псалом нордаген «Я буду в руках Господа» когда заря забрежет на западе. Две девушки в слезах сидели у восточного окна, батрачка с сугробной речки и другая, со старого хутора, и украдкой бросали взгляды на норвежский дом и китобойный склад, где они когда-то красивым летним вечером танцевали со светловолосым гарпунчиком, а кок растягивал меха гармони. А потом они, может, побрели на Крутогор с непонятно говорящим парнем, и там он целовал одну из них. И взгляд у нее застывал, чтоб снова в тот год оттаять. Пастор с супругой посмотрели на двух девушек, каждый из супругов по отдельности, потому что они стояли в разных концах церкви. Он у алтаря, а она у органа. А затем две пары глаз встретились посредине церкви и произнесли две пары строк. «Тем, кто предан всей душой, море — не преграда. Нам, любовь, писать с тобой, за главной буквы надо». Эту вису они вставляли в свои письма, без устали цитируя снова и снова. В юности пастор слышал, как ее пели на юге страны. В последние недели Вигдис размышляла над этими словами. «Может, зима, в которую она ждала, обрученная, это и есть ключ к их браку? Смогла бы она выдержать первый год здесь, если б ей не пришлось так долго ожидать его?» Вечером хрипоправитель долго стоял у себя на крыльце с трубкой во рту и большими пальцами за поясом брюк, в всех местах, где к нему крепились подтяжки, и глазел попеременно то на звенящий звездный свод, то на звездный камень, с которого он все-таки счистил снег, и выпускал трубочный дым, чтоб тот играл у него перед глазами в озоренном луной морозном безветрии. Можно ли что-нибудь вычитать из дымных завитков? Может быть, полно сигналов, недоступных нашим непонятливым обонянию и зрению? И Творец все время что-нибудь говорит нам знамениями, предвестиями или даже непоправимыми событиями. Почему экипаж китобойного судна подарил ему Исегюль Фьорду этот странный и красивый камень? И из-за этого ли они погибли? Стоило им только вынести звездный камень со своего корабля. Он вспоминал тот невероятный рассказ, которым исландец Аскарсон сопроводил этот подарок. Надо же. И его с его кладезем историй поглотила пучина. И вновь слышал смех, сопровождавший его. Этот зловещий человеческий прибой — захлестнувший все подозрения насчет судьбы и поверий. Он вынул трубку изо рта и подул на волокна дыма, которые плавали перед ним в воздухе, словно хотел сказать «Фу, прочь!» далой такие мысли! далой все подобные суеверия! Нельзя же мне так! Стою на этом крыльце из самого дорогого дерева, а сам погряз в старинных земляночных предрассудках. Хрепоправитель я, черт возьми, или как! Может, «Ты войдешь в дом, дружочек, пока тебя не застигла ночь?» Донесся на крыльцо голос Мильды, которая все еще была при полном параде. Она только что вернулась и сегодня, по своему обыкновению, обходила фьорд дозором, следила за убогими, приносила им одежду и еду. А сейчас она вошла в дом с черного хода, в подвале западной стороны, как было заведено в деревянных домах в этой стране. Большинство исландцев выросли в землянках и неуютно чувствовали себя в просторных прихожих, на высоких крыльцах и в пышных дверных проемах. Люди привыкли влезать в свое жилище через дыру, полусогнувшись. Эта фобия дверей у нашего народа носила столь серьезный характер, что даже в XX веке он еще долго входил в свои дома через подвал прачечную, а не через специально для этого устроенную прихожую. Она была только для гостей. Закончив фразу Мельдерит снова вбежала в дом, в котором эта длиннолицая, красиво морщинная и вечно резвая женщина с утра до вечера беспрестанно топотала по лестницам. Ведь от ее недреманного ока не укрывалось ни одно движение ни в кладовой, ни в конторе, ни в детских. В ее голове хранились сведения обо всех запасах в доме. Мука пшеничная, 7,4 килограмма. Носки 27 пар, ершики для трубки, норвежские 4 штуки, самодельные 2 штуки. Из последних вчера один пропал, надо получше поискать в кухне. Мильда была матерью и для дома, и для хрепа, и женой для мужа. Львиная доля ее беспрестанной деятельности заключалась в том, что ограждать и защищать своего супруга от коварных нападений конунга Бахуса. Они могли произойти в любую минуту, даже здесь, на крыльце, воскресный вечер, пока милый добрый муж курит свою мирную трубку». Ведь с покрытой колчами овечьей тропы мог вдруг появиться бродяга, капитан повеса из фьорда с половиной фляжки. Или его могли взять и пригласить на корабль, или могло возникнуть какое-нибудь дело, которое срочно надо обсудить до утра. «Может, ты войдешь в дом, дружочек, пока тебя не застигла ночь?» Она не стала заходить. Дальше в своем контроле за пьянством. а Удовольствовалась этой фразой, после чего легла в постель, где обычно читала перед сном мысли мужа. Она тревожилась только по поводу его тревог. Нынешним вечером эти тревоги связаны в основном с тем, что хребоправителя гложет совесть из-за славного экипажа. Неужели те люди отдали свою жизнь только за то, чтобы вручить ему тот продолговатый подарок? Неужели они отдали ему собственную удачу? Затем эти мысли растворились в обычном удивлении исландцев по поводу того, что в других странах бывают шторма, а у такого мирного берега — кораблекрушение. Это удивление состояло в тесном родстве с той потаённой уверенностью наших земляков, что у всех иностранцев жизнь вообще легче, проще, веселее. Быть исландцем — тяжкий труд, быть кем-нибудь другим — сплошная забава. Ховстейн в юности плавал в Берген и видел своими глазами, что в стране Норвегов за три тысячи лет ни веточки не сломали, все было чинно, благородно и спокойно. И тогда он понял, отчего те, кто по натуре был неистов, Чувствовали необходимость оставить эту стоическую красоту. Но вот как такой надежный корабль мог разбиться в щепки на этих живописных скалах, он не мог взять в толк. По-моему, море всегда ведет себя одинаково безобразно. Что здесь, что там, сказала Эмильда, лежа головой на подушке. Я просто переживаю из-за этого камня. Вдруг это какой-нибудь судьбоносец? В нем заключалась их удача, а они подарили его нам, как говорят старики даров не докапывается. Давай просто будем думать об этом камне хорошее. В нем заключена память о них». И снова хрепоправитель подумал о том, какая удачная жена ему досталась, и почувствовал желание перекатиться к супруге и поцеловать ее, но решил не давать такого поцелуя, который потребовал бы от него еще и дальнейших действий.